шепнул нечто в розовое ушко, и она тихонько прошелестела. «Же пассе!» Августейший внук тоже спасовал. Видно, у него карты не задалась. Зато четвертый игрок, небывалый красавец в голубой муаровой ленте с бриллиантовым кренделем на плече, на туфлях, замечательные пряжки из сверкающих камешков, надо думать, не цветные стеклышки, как у Митридата, а самые настоящие рубины изумруды, небрежно шлепнул, государынину, карту своей. Вот она, дама-то. Запамятовали, матушка? Засмеялся победитель и придвинул все фишки к себе. Митя уже догадался, что это непременно должен быть наиглавнейший при ее величестве человек, сам фаворит, светлейший князь Платон Александрович Зуров. Больше некому. Папенька про князя много рассказывал и всякий раз при том губу закусывал, крыльями носа дергал, сетовал на судьбу за к себе. Неблаговоление.